Запись 22 Сидя на полу, я сортировал книги. После недавней выходки A с выбрасыванием книг из поезда, я решил аккуратно их упаковать во что-нибудь и убрать в надежное место. В ближайшее время я хотел отыскать хорошие чемоданы на колесах или контейнеры, но пока у меня в распоряжении были только старые мешки. Лед тоже суетился. Перебирал остатки съестных запасов перекладывал хорошие вещи, а также лекарства и все прочее, нужное для выживания. Эй лежала на лавке, свесив голову с края так, что ее волосы мели пол, и смущая меня кошачьим мерцанием глаз. Одно время ко мне в библиотеку повадилась бегать кошка, ее бусинки-глазенки сверкали точь в точь, как у Эй. Мило и жутковато одновременно. Похоже, она отлично понимала, какой эффект на меня производит, и старалась моргать как можно медленнее. По моей спине поползли ледяными жуками мурашки, и я вздрогнул, услышав ее голос. «Тень!» «Что?» — буркнул я, ровняя стопки. «Почему ты выбрал именно эти книги? В том доме были и другие». Полагался на свой вкус. «Занятные штуки тебе нравятся», — промурлыкала она. «Как там было в твоём, Августине? Господи, дай мне целомудрие и воздержание только не сейчас!» «Золотые слова ко всему подходят!» — хохотнул из своего угла лёд, зачем ты пересчитывая грязный картофель. Хотя, если ему так спокойнее, пусть считает. «Но вот это гораздо интереснее!» — прошептала Эй, подмигнув мне и выудила из своей куртки книгу. «Видимо, она спасла не только Августина». Картинно послюнив палец, она раскрыла книгу, а после начала зачитывать вслух. «Я буду светить. Ради него. Ради своего будущего». Мои руки уперлись в его широкую грудь, я сняла все заслоны на пути света. «Зачем ты портишь страницы?» — кисло пробормотал я, увидев загнутый уголок. Я сразу понял, что Эй специально пролистала книгу и, найдя там эротическую сцену, решила меня подразнить. «Ну, плохо она меня знает, если думала этим смутить». «Какие она там сняла заслоны?» Лед навострил уши оторвался от картофеля. «Наверное, как у печки на пути в жерло пожарища», — пожал я плечами. «Кроме этой главы в книге есть гораздо более значимые места, но ты, как я предполагал, способна оценить лишь банальные любови». Я попал в точку. Эй обиженно села и захлопнула книгу. «В учебнике по физике и то больше эротизма», — прокомментировал из своего угла лед. «Стальной стержень, лампа накаливания, ток, напряжение». «Какая все это ненужная хрень?» — Эй швырнула в меня книжку, но я ловко поймал. «Могу выделить тебе бумагу, чтобы ты сама попробовала написать что-то стоящее», — предложил я, бережно укладывая книгу к ее собратьям. «Глупо объяснять, как надо писать текст, если сама этого ни разу не делала». А вот и нет. Учить, как делать, и уметь делать – вещи не связанные Мама говорила, раньше были школы, куда обязан был ходить каждый ребенок. Учителя ни черта не знали и толком ни в чем не разбирались. Но это не мешало им с утра до вечера всех поучать. А ученик должен был прилежно слушать весь бред. Пропускать школу было нельзя. Даже если бы ее унесло ураганом, следовало отыскать свою парту до начала звонка и... «Опять ты несешь чушь!» — вклинился лед. «В школу ходили только те, с кем родители не могли справиться. Остальные учились дома с помощью виртуальных программ. Так ведь?» Он испытующе посмотрел на меня, а я не знал, что ответить. Система образования последних надрывных десятилетий мне была не совсем ясна. Я читал, конечно, указы, образовательные реформы, блистал буклеты и учебники. Там была такая каша... Наверное, кто хотел учиться, как я, тот учился. Остальные же лишь упорядочивали свое время и пытались удержаться в системе. Насколько хорошее давали образование в таких учреждениях и как именно готовили к жизни, я так и не понял. На снимках, которые я находил в расположенной неподалеку от моей библиотеки школе, дети были одинаково одеты, стояли строем и держали плакаты с противоречивыми лозунгами. Само здание было несколько раз переделано то под больницу, то под казарму, то под приют, что придало ему совершенно уж угнетающий облик. Теперь от той школы остались лишь кирпичи. У живущих там людей были ценные баллоны с газом. Но это очередная грустная история о том, как бывают смертельная беспечность и безразличие. Но вернемся к школам. Наверное, детей скорее обтесывали, как болванки, под те или иные задачи государства. Но мне было лень это все говорить вслух, поэтому я решил ограничиться шаблонной мыслью, замаскировав ее пустоту чуть переделанными строчками Бориса Пастернака. Был такой поэт когда-то. Причувствуя конец прежнего мира, каждый учился так, как считал нужным. Дома или в школах. Все ловили в далеких отголосках, что случится на их веку. «Видно, потому и спятили», — подытожила Эй. «А я даже знать не хочу, что нас всех ждет». Она еще о чем-то говорила со льдом, но я их не слушал. Мои мысли постоянно возвращались к повстречавшейся нам шаманке. Эта таинственная женщина будоражила мое воображение. Что искала она на тех улицах? Куда шла? Почему била в бубен? Что скрывала под полосками лент? Морщины или красоту? Может, она и есть тот самый волшебный помощник для главного героя, который мне нужен? Вечером, укладываясь спать, лёд с Эй устроили раздражающую возню, которую не могла скрыть даже темнота вагона. Насколько я мог судить со своей скамьи, он щипал её за бока, щекотал, кусал и специально, чтобы выбесить меня, шептал. «Боже, дай мне целомудрие и воздержание, только не сейчас!» Эй то сквернословила и пиналась, то вырывалась и хохотала. «Обычно я сплю крепко, но сегодня это было выше моих сил». Естественно, я сбежал. Сперва я подумал влезть на крышу вагона поезда, чтобы полюбоваться звездами, но в моей голове все это выглядело значительно приятнее, чем в реальности. Грязная, скользкая и прокопченная крыша уже с первых секунд начала меня раздражать, и я спрыгнул на землю. Знаете, я обычно не верю в судьбу, но в этот раз было весьма сложно проигнорировать факт, что я приземлился в двух сантиметрах от шаманки, Не знаю, давно ли она сидела, прижавшись спиной к железному боку поезда, или подползла несколько секунд назад, но то, что я буквально свалился ей на голову, похоже, изумило нас обоих. — Что тебе нужно? — спросил я, хватая ее, уже готовую убежать за рукав. — Исцеление, гадания предсказания Пролепетала она дрожащим голосом, безуспешно отгораживаясь от меня своим огромным бубном. Мысленно я поблагодарил луну, которая не спешила лезть за тучи, и великодушно светила мне с небес. Первым делом я осторожно сдернул шапку с головы незнакомки. Она даже не дернулась, а лишь сжала губы в тонкую линию. На меня в упор смотрела симпатичная молодая девчонка, не старше Эй. Ее глаза были совсем черными, как и волосы, заплетенные во множество косичек, а кожа отливала серебром. Как завороженный, я коснулся кончиками пальцев ее щеки и едва успел отдернуть руку. Острые зубки клацнули в воздухе. На моих пальцах осталась серебристая пыль. Видно, девушка чем-то специально покрыла лицо. Пахло от шаманки странно, но приятно. Травы? Специи? Химия? Осознав, что, возможно, ее пугаю, я проговорил. «Заикание лечишь?» «Все лечу». Самодовольно заявила она, всё ещё плотоядно, как мне показалось, косясь на мои пальцы. «Ну давай!» Я миролюбиво протянул ей шапку. «Сейчас неси подношение, а утром за тобой приду. Мне надо подготовиться!» Деловито проговорила она, напяливая обратно свой странный головной убор и крепче обнимая бубен. «Любая еда подойдёт». «Ага, я тебя накормлю, а ты сбежишь!» «Знаю я эти истории». «Нет же!» — горячо запротестовала она. «Зачем мне обманывать? Как вылечу, то еще и платы потребую. И спутники твои, может, тоже захотят у меня погадать или полечиться. Меня здесь все знают. Я яга». «А похоже на шаманку». «Шарманку?» — удивилась она. «Или ты ведьма?» «Я яга!» — повторила незнакомка. По манере речи я уже примерно начал понимать, что особыми знаниями ее головешка не набита. И вряд ли эта разряженная дуреха сможет меня излечить. Но мне было интересно. Возможно, у нее мы сможем выведать информацию об этом городе, и тогда уже решим, что лучше делать. Я велел девице ждать меня и покрался обратно в поезд. Не обращая внимания на шепот «Эй!» и «Льда!», я нащупал в мешке три картофелины и подобрал древесную кору содранную накануне, а после вернулся к еге. Картошку она живо выхватила из моих рук, а на кору посмотрела с сомнением. Пришлось немного позануствовать о ее пользе. «Ну, если покажешь еще, что такое можно есть, то верно, это и неплохо», задумчиво и нескладно проговорила она. «Старухе отдам. А теперь ступай, и я пойду». они опасно одной по улице в темноте идти. Странные слова «ступай» и «старуха» которые встречались мне разве что в сказках, пробудили в моей душе какой-то богатырский дух, приказывающий оберегать девицу. И опять же это имя — Яга. «Меня не тронут, а вот ты остерегайся. Без меня не ходи. Им не вели далеко отсюда уходить». Она качнула головой в сторону поезда. «Ступай». И подтолкнула меня к двери. А после развернулась и побежала. Колокольчики на ее одежде начали свой перезвон, и только тогда я понял, что она, наверное, долго караулила меня у вагона, иначе я бы услышал ее приближение. Яга. Еще одно забавное имя в нашу коллекцию. Тень, лед, заноза, яга. Надо бы и врачу что-то оригинальное придумать, а то он прям выбивается из списка своей заурядностью. Например, «Ланцет». Постояв еще какое-то время на улице, я вернулся в вагон и быстро уснул в тишине. Ночью мне снились серебряные звезды, которые смеялись и осыпали меня своей пылью. А я в ответ кидал в них картофель и выкрикивал ценные указания о выживании в городе. Это был очень утомительный сон, поскольку звезды меня совершенно не слушали. А я знал, что стоит им лишь упасть на землю, как они погибнут, и не исполнит ни одного моего желания. Тень.